являлись одновременно почетными наградами и для бойцов незримого фронта. Представители первого поколения разведчиков в особо торжественных случаях с гордостью носили на груди знак «Почетный чекист». Этот знак был учрежден в июне 1923 года постановлением Коллегии Государственного политического управления ГПУ в качестве дополнения к введенному в декабре 1922 года по случаю пятой годовщины органов государственной безопасности ВЧК ГПУ почетному званию ⁇ Почетный чекист ⁇ В описании знака указывалось, Почетный юбилейный знак ВЧК ГПУ представляет из себя овальный обруч из матового серебра с надписью ВЧК 1917-1922 ГПУ. На обруч, перекрещенный мечом, наложены серпи-молот. Эмблема окремлена римской цифрой 5, покрытой красной эмалью. На обороте знака гравируется его порядковый номер. Знак вручался особо отличившимся сотрудникам контрразведки и внешней разведки от имени коллегии вплоть до конца 1932 года. В положении о знаке отмечалось, что он имеет значение награды достойнейших сотрудников ВЧК ГПУ своей работой в органах ВЧК ГПУ, заслуживших быть особо отмеченными. Порядок награждения предусматривал старше работы в органах не менее трех лет. Вместе со знаком награжденным выдавалась грамота в виде удостоверения личности с фотографией и в кожаном переплете. Знак «Почетный чекист номер 1 был вручен Дзержинскому. Среди сотрудников иностранного отдела внешней разведки ГПУ Одним из первых этого почетного знака был удостоен Журавлев. В 1927 году приказом коллегии, тогда уже объединенного государственного политического управления ОГПУ, был учрежден нагрудный знак с изображением профиля Дзержинского на фоне Красного Знамени, посвященный десятой годовщине органов ВЧК ОГПУ. Этим знаком награждались как кадровые, так и вольнонаемные сотрудники ОГПУ. отмечались случаи награждения им вдов погибших на посту чекистов, в том числе сотрудников внешней разведки. Так Минжинский вручил от имени коллеги юбилейный знак 10 лет ОГПУ Поповой, вдове сотрудника внешней разведки Попова, погибшего при выполнении задания ОГПУ. Одновременно до декабря 1932 года действующие сотрудники ОГПУ и сотрудники иностранного отдела ОГПУ продолжали награждаться нагрудным знаком почетных чекист. 23 ноября 1932 года в связи с 15-й годовщиной органов госбезопасности коллегия ОГПУ учредила несколько измененный знак «Почетный чекист» с римской цифрой 15 в центре. Как и предыдущий знак, он вручался за выдающиеся заслуги, но при этом стаж службы награжденного в органах должен был быть не менее 10 лет. В статуте знака «Почетный чекист» подчеркивалось, что почетное звание чекиста – требует бдительности, решительности и храбрости. Кавалеру почетного знака присваивалось звание «Почетный работник ВЧК ГПУ». Это звание сохранялось и при переходе награжденного из органов госбезопасности на работу в народное хозяйство или на партийную, советскую и профессионально-общественную работу. «Почетный работник» При предъявлении грамоты имел право беспрепятственного уходом в любое здание органов госбезопасности. При увольнении со службы с переходом на государственное обеспечение его пенсия увеличивалась на 10%.